Помпею триумф красу овация. Помпей был конечно высокомерен, но он обладал и природным величием, которого не хватало дельцу красу. Римский народ выбрал в качестве своего спасителя испанского победителя и предпочел забыть 72 год, когда он трепетал перед рабами. Можно представить себе разочарование и злость краса на неблагодарность римлян, когда он увидел, как победу уводит у него из-под носа. между тем, Даже если бы он победил один, не факт, что Сенат присудил бы ему триумфальные почести. Война со Спартаком была недостойной войной с таким противником, которого Флор даже не знал, как и назвать. Впрочем, Помпей получил триумф не за быструю победу над Публипором. Плутарх прямо об этом говорит, сообщая, что полководец со славою отпраздновал триумф как победитель Сертория и покоритель Испании. Победоносный полководец покоряет целый народ, его богов и его территорию. Вот почему ему присуждают триумф, и боги Рима пребывают благосклонны. Вполне очевидно, что Крас ничего подобного не совершил. Поэтому право на триумф имел только Помпей. Стоя на колеснице, запряженной четверкой лошадей, увенчанной лаврами, сопровождаемой звуками труп, он проехал при кликах толпы через форум и поднялся по дороге в Капитолий. За ним следовало войско, распевая специально сложенные победные песни и гимны в честь Юпитера и полководца. Наконец шли пленные в оковух, вожди побежденных испанских племен, и несли военные трофеи, посвящаемые богам. Большие искусно написанные картины напоминали римлянам важнейшие этапы победоносной кампании против Сиртории. Затем Помпей принес быка в жертву Юпитеру, лучшему, величайшему. Юпитер Оптимус Мактимус. Крас на такие почести права не имел. Полученное им утешение было еще худшим унижением. По Плутарху Краса не пытался требовать большого триумфа за победу в войне с рабами, но даже и пеший триумф, называемый овация, который ему предоставили, был сочтен неуместным и унижающим достоинство этого почетного отличия. Овация, по рассказу Плутарха, это... «Малый триумф». Ее название происходит не от сопровождающих ее криков. «Великий триумф» тоже был поводом для великого веселья, а от приносимой богам жертвы. При «Великом триумфе» полководцы закалывали быка, а при «Малом» только овцу, по латыни «овис». Отсюда название «Малого триумфа». Были и другие черты, которые делали овацию менее торжественной. Полководец шел пешком, а не ехал на колеснице, Перед ним шли не трубачи афлетисты. Наконец, венок его был сплетен не из лавра, а из оливковых ветвей или мирта. Красс настоял на исключение в свою пользу. Как утверждает Авлгелий, Марк Крас, когда вернулся с овацией, завершив войну с беглыми рабами, от миртового венка высокомерно отказался и позаботился с помощью своего влияния провести решение Сената о том, чтобы быть увенчанным лавром, а не миртом. Также и Плини сообщает, первым был удостоен овации постум Туберт в свое консульство, победивший Сабинян, 503 год до Рождества Христова. Он шел увенчанный миртом Венеры-победительницы, потому что добился победы легко, не пролив крови, и сделал это древо любезным даже для врагов. С тех пор он и стал венком оваций, кроме Краса, который, победив беглых храбов из Спартака, шел увенчанный лавром. Крас очень даже проливал кровь рабов. Без сомнения, он хотел, чтобы это было известно. Если бы он венчался оливой или мертвым, его малый триумф показался бы наградой за легкую прогулку, за победу, добытую без боя. Но было совсем не так, и это нужно было обозначить. Тот факт, что Сенат согласился с этим нарушением традиций, оставшимся в памяти римлян еще 200 лет спустя, показывает, каким влиянием все еще пользовался Крас. Постановление Сената имело также целью сгладить разницу в почете, которого удостоились два героя дня.